Глава 33. Два совета. Эйни и Мяч продвигались к инженерным отсекам, то и дело встречая следы противостояния террорианцев в рамках локально развязанной войны Спирита и Тирипсом. Везде были свежие кровь и останки, бои явно только-только закончились. Иногда встречались и ранены, недобитые кем-то из воюющих сторон. Тест на свой-чужой был прост произнести слово «спирит». «Если тело начинал бить тремор, то перед тобой враг, если ничего не происходило, то вызывался медицинский дрон, который оттаскивал раненого в Open Space столовой где теперь находился военный госпиталь». «Мяч, вы почти пришли», — сообщил по спирит-каналу Чак, глядя глазами кота и иногда сверяясь с картами в рубке. «Плохо начали войну», — пробурчал мяч. «Надо было еще и инженерные отсеки захватить», это какая-то чушь получается. У нас рубка, но никуда лететь мы не можем, потому что они, видите ли, повредили двигатели. Нормально начали. Возразила лиса девушка, вглядываясь через прицел лучевой винтовки в каждый труп, каждую неровность на стенах и вообще во все, что вызывало хоть какое-то подозрение. Захватим и с самого начала двигатели, воевали бы и против адептов, и против машин, а так это они в осадном положении. Да и потом, зачем тебе куда-то лететь? «Ты же странник. Шагни и все». «Чак, ты был на земле? Как там?» «Все так же. Цветет и пахнет. Мы особо не задерживались, добыли генезисы обратно», проговорил Чак, всматриваясь в магический мир коридоров. Шагать на такие расстояния утомительно, в глазах рябит. «Так, вижу выжившего», прервала его Эйни. Выживший, судя по всему раненый, в полусидячем положении опирался о стену с иллюминаторами. Его черно-рыжая роба, которую носили инженеры, плавно перетекала в неестественно объемную лужу крови, растекшуюся вокруг. На голове у человека был гермошлем с запотевшими следами дыхания, будто он только что работал в открытом космосе, где его и настигла проблема отведения углекислого газа. «Еще один!» – выдохнул мяч, подходя к раненому. «Аккуратно, я его не вижу, он отрицательный!» – шепнула в спирит-канал Эйни. «Он раненый один. Что может случиться?» Удивился мяч и, наклонившись, постучал в запотевший изнутри шлем. «Ау! А где все ваши?» «А ты и есть странник». Еле заметно шелохнулся раненый. «Ты бы тоже мог быть на нашей стороне, но, видимо, уже не успеешь». Покачал головой мяч, прижав к груди инженера лезвия катаны. «Без меня вы не почините двигатели», — прошептал тот. «Не боги горшки обжигают». Ответил мяч и уже собирался надавить на катану, как человек разжал кулак правой руки, в котором тут же что-то механически щелкнуло. Пространство, затрещав, хлопнуло. Боковая стена с иллюминаторами сама собой разобралась и вырвалась в открытый космос. Мощное давление внутри корабля образовало воздушный поток, подхватило эйни и меча и вынесло их прочь. Система Обамы Первого тут же аварийно забаррикадировали шлюзовые двери, как случается всегда во время разгерметизации отсеков кораблей. Инженер Тирипса остался болтаться в невесомости, видимо, заранее подстраховавшись тросом. «Ловушка!» — прошипела Эйни, удаляясь от корабля и тщетно пытаясь сдержать вращение. «Спирит! Телекинез!» — выкрикнул мяч, и, поймав, Эйни с келлом, притянул ее к себе. Костюмы включили в гермошлемах обратный отчет оставшегося воздуха. «Смотри!» Твой безобидный одинокий инженер собирается пойти обратно на корабль. А мы попались как дети. Ну давай мы пойдем на корабль. Пожал плечами мяч. Вспомни точку внутри корабля, когда мы только подходили к этому месту. Висторус был горд собой. Не каждый может похвастаться тем, что одномоментно уничтожил сразу двух адептов Спирита, возможно, даже двух странников. Это ничего, что у них еще есть кислород. Скоро они либо замерзнут, либо задохнутся, и тогда у него появится просто море личного рейтинга. Механическая интуиция и врожденная тяга к мелочам наконец-то пригодилась где-то еще, кроме починки двигателей и роботов. На подготовку ловушки ушло время ковыряние в космосе с обшивкой, закладка кинетических поршней и, наконец, связывание их всех в один механизм с рычагом-детонатором в ладони. Крови, конечно, получилось много, но глупые фури повелись, несмотря на то, что странники. А он еще переживал. Вдруг носы выродков учуют, что кровь вовсе не его кровь. Весторус подтянул себя к кораблю и, переключив ботинки в магнитный режим работы на обшивке корабля, пошел по стене к заблокированной двери. Дойдя, он обернулся, чтобы еще раз посмотреть на выброшенных в космос странников, но не увидел их за хаосом обломков смешной кости. Ну и хорошо. Значит, скоро рейтинг. Подумал Висторус и, прижав руку в перчатке к датчикам, ввел ключ входа для этого сектора. Дверь открылась, впуская его на Абаму Первого и закрылась за его спиной, насыщая пространство чистым кислородом. Висторус побрел в отсек к двигателям, где его ждала еще одна заготовка на механическую ловушку, на этот раз не требующая его непосредственного участия. Путь назад преграждала заблокированная дверь, которую он также легко открыл. Боль пропорола его грудь. Котана по рукоять вошла в тело, никак не затормозив от ткань костюма. Это было непостижимо, невозможно, но тем не менее перед ним стояли тот самый кот и девушка с ушками. «Великолепная вещь, да?» — начал мяч. «Согласна, шаг — это вещь», — подтвердила Эйни. «Давай поищем обходной путь к двигателям». «Только аккуратно, чтобы больше не прыгать обратно. А то как-то холодновато в прекрасном космосе». «Народ, вы там как?» — спросил Чак в спирит -канале. «Да, ничего вроде. Только что нас, словно чужого, в открытый космос выкинули. Тэшки эволюционируют. Прям приятно удивляют», — сообщил кот, откровенно наслаждаясь видом сползающего на пол инженера. «Что там с хелом Он уже на совете?» — спросила Эйни. «Они с Тэйки Ай медитируют над этим», — ответил Чак, скользнув взглядом по замершим в креслах переговорщикам. «Тут все ждали только меня». Тэйки Ай протолкнул меня на совет, немного попыхтев с ключами доступа и ментальными протоколами. Оказалось, что конкурс антицивилизации находился в весьма изощренном ментально-виртуальном пространстве — настолько сложным, что я прямо ощущал, как кипят мозги Тейкиая в попытке дать мне максимально правильную картинку понимания происходящих там вещей. Все вокруг выглядело как черная круглая комната, в которой стояли отполированные до блеска каменные кубы, по одному на цивилизацию с правом голоса. Эдакий своеобразный космический вариант стола короля Артура, за которым он восседал со своими рыцарями Кажется, чуть ли не во всех мыслимых реальностях. Я ничуть не сомневался, что о нем знали не только у нас на Тере, но и на земле Чака Вульфина с его компанией. Вместе с моим кубом их было семь. Каждая цивилизация имела свой сектор, отделенный от остальных лучами выгравированной напольной черной звезды. Мой куб выглядел как грязный серый монолит, так похожий по цвету на ветку спирит-тропы на Терру. Неожиданно я услышал. На Совете Черных Звезд слушается предложение Совета Разумных Миров о поступлении в наш черный пантеон новой планеты Терра, находящейся под светом звезды Солнца. Планета доказала, что они жестокие и злы к низшим видам. Божество, обратившее на нее наш взор, зовут Тирипс. Совет Разумных Миров отдает Теру нам на кару жатвой или испытанием. Он желает, чтобы именно мы очистили ее от тьмы или приняли к себе. Прежде чем мы приступим к диспуту, давайте дадим слово тому, кто пришел от имени Бога Спирит, что проиграл бой за главенство на тере. Все это прозвучало в комнате даже не звуком, а чистой информацией, доступной для понимания всем присутствующим за кубическими камнями. Их очертаний я пока не видел, но ощущал злобный нрав каждой шерстинкой на своем теле хоть и находился там ментально в сознании лихорадочно заметались мысли почему мне ничего не известно про совет черных звезд почему я не знал что жатва обязательное условие для терры какую тактику для переговоров выбирать каяться в грехах или показаться доминантом то есть своим что вообще происходит представься же посланник проигравшего бога прозвучало тем временем в комнате. «Приветствую всех присутствующих и спасибо за приглашение на Совет Черных Звезд. Я Хел Клаус, пророк Спирита с планеты Терра, находящийся под светом звезды по имени Солнца. И наш Бог не проиграл, раз я тут. Твое присутствие говорит о слабости Бога Тирипс, а значит, Терра недостойна вступить к нам», проговорил кто-то из темноты. Мысленным зрением я увидел зеленокожего гиганта с изуродованным и лицом, больше напоминавшим рыло, и с клыками на нижней челюсти. На его теле не было волос, но, судя по антропометрике, это было млекопитающее, проходившее эволюцию на основе примата, как и мы, люди. Только сейчас я увидел его троны стальных голов, созданных по типу побежденных им народов и планет. «Я говорю не от него, а от теры и Спирита», — ответил я ему. «Погоди, Тарл XVI», — прошипели из другого сектора звезды. «Пусть Хел Клаус и скажет, что хотел». Сквозь шипящую тьму еле проглядывался маленький парный огонек, настолько маленький, что я присмотрелся, совершая приближение своего сознания настолько, насколько мог бы разглядеть говорившего однако чувство размеров тут были всего лишь игрушкой с которой игрался конструктор этой самой черной комнаты но я хотел увидеть ближе и я увидел это были не два огонька а две парные звезды вращающиеся между между ветвистых рогов исходящих от огромной нематериальной головы то ли млекопитающего то ли змея это нечестно несущий свет «Ты уже грабил солнце, ты ушел оттуда всего-то полторы сотни лет назад, и снова хочешь!» — взревел зеленокожий. «Не грабил, а помог местным богам обрести свет». Да, это была славная игра, но пришедшая теры имеет право голоса. «Я пришел сказать», — проговорил я, «что мы на тере сами справимся и с черными богами, и с жатвой, и с кармическими долгами. У нас все для этого есть». Сила, злоба, умение. Неожиданно совет черных звезд разразился смехом, сквозь который до моего сознания начали долетать обрывки и хреплик «Ты даже не бессмертный! Твой бог проиграл планетарную войну! Как ты справишься, если вы проиграли тому, кто даже не нашел в себе силы прибыть сюда?» И еще много непереводимого уничижительного. Затем они, словно позабыв о моем присутствии, начали обсуждать, как и кто будет в этот раз приносить на терру жатву, грабить, увозить минералы, пожирать души. «Эй-эй!» — замахал я руками, напоминая этому гамму и хаосу, что я все еще тут. «Я предлагаю соревнование, прошипел уже знакомый мне несущий свет. «Кто быстрее долетит до Терры, то ты будет иметь право на жатву». «Использовать только корабли!» — закричал какой-то аморфный и клацая несколькими парами клешней. «И лишь на световых двигателях!» — вторили ему какие-то мелкие крылатые существа, похожие на калибри. «Спирит!» — рявкнул я, вкладывая в этот рык всю мощь себя как странника, говорящего от имени целой цивилизации, и на мгновение заглушил говоривших. «Никто из вас, гады, не приблизится к терре!» я открыл глаза в рубке и сразу же встретился со взглядом тайкиая дела протянул телепат почему вы не показали им генезис ты же видел они для себя уже все решили а это наше единственное оружие против всего мира что же теперь делать то что и задумывал тирепс жатву но не для нас меня дернуло энергией но я выдержал Будем бить всех, кто придет или подумает прийти. Нам ничего больше не остается.